Глава 14. Почти два года Карен навещала Генри еженедельно На третий год частоту свиданий пришлось все же сократить до одного-двух раз в месяц Режим содержания Генри существенно облегчился с переходом на ферму А для детей такие длительные путешествия, почти шесть часов в один конец, были просто невыносимыми Джуди каждую поездку мучилась от сильных болей в животе, и долгое время никто, ни Карен, ни их семейный врач не понимал, в чем причина. Только два года спустя, когда Джуди исполнилось 11, она, наконец, призналась. Туалет в тюрьме был настолько грязным, что она не могла заставить тебя пользоваться им в течение бесконечных 10 или 12-часовых свиданий. Рут которая в то время была 9 лет, запомнила лишь ужасную скуку, одолевавшую ее, пока родители с друзьями ели, пили и болтали за длинными столами в огромной пустой и холодной комнате. Карен брала с собой игрушки, книжки-раскраски и карандаши, но помимо этого детям было нечем себя занять. В Льюисбурге не было игровых комнат, хотя десятки детей приезжали туда по выходным навестить отцов. После первой пары часов в зале свиданий Джуди и Рут так отчаянно начинали нуждаться в развлечениях, что Карен, несмотря на постоянную нехватку денег в семье, позволяла им тратить целые горсти монеток в непомерно дорогих торговых автоматах тюремного магазина. Карен. Как только Генри сел в тюрьму, наши доходы стремительно иссякли. Это было ужасно. Я на полставки подрабатывала зубным техником научилась причесывать и стричь собак, в основном потому, что этим можно было заниматься дома, приглядывая за детьми. Деньги, которые нам задолжали друзья Генри и Сьюта, они так никогда и не заплатили. У этих парней ни гроша за душу не было, пока они не провернут какую-нибудь аферу, а когда это случалось, вся добыча испарялась прежде, чем мы успевали получить хоть цент. Был, к примеру, один букмекер, который целое состояние сделал, работая в Сьюте. Генри всегда ему помогал. Этот парень содержал жену и сына во Флориде, плюс десяток любовниц в Нью-Йорке. Одна из моих подружек предположила, что он мог бы подкинуть нам деньжат, пока Генри в тюрьме. Вместо этого букмекер посоветовал мне отправиться вместе с детьми в полицейский участок и не уходить оттуда, пока нам не назначат пособие. Такие уж это были люди. Я продала некоторые украденные нами с Сьюта вещи Джерри а Зару — крупной мафиозной шишки. Он был другом Генри и членом семьи Банано. Денег я так и не дождалась. Он забрал весь товар и не заплатил ни цента. Я читала, как мафиози поддерживают друг друга во время отсидки в тюрьме, но в жизни ни разу такого не видела. Если они не обязаны помогать тебе, они и не станут помогать. При том, что мы чувствовали себя членами семьи, и мы ими были. Никаких денег нам никто не подбрасывал. Через некоторое время Генри пришлось искать способы зарабатывать за решеткой. Для нормальной жизни там ему требовалось не меньше 500 долларов в неделю, чтобы платить охранникам, получать хорошую еду и прочие привилегии. Он ежемесячно посылал мне 673 доллара, которые получал в качестве ветеранской стипендии, а позже и то, что сумел заработать контрабанды и продажи наркотиков. Но эти доллары доставались нам нелегко. Мы оба сильно рисковали ради них. Первую пару лет мы с детьми снимали квартиру на Вэлли-стрим, но большую часть времени проводили в доме моих родителей. Мы там ужинали, и туда же Генри звонил каждый вечер по Межгорду, чтобы поговорить с девочками. Дети знали, что он в тюрьме. Поначалу мы не рассказывали им ничего, кроме того, что папа нарушил закон. Он никому не причинил вреда, — говорила я. Просто ему не повезло, и он попался. Им было в то время всего восемь и девять лет, и я сказала, что его поймали за игрой в карты. Они знали, что в карты играть нехорошо. Но и позже, став постарше, девочки никогда не думали об отце и его друзьях, как о бандитах. Им ничего такого не рассказывали. Похоже, они просто принимали все как данность. Не знаю в точности, что им было тогда известно, но они определенно не считали дядю Джимми и дядю Полли ракетирами. Для них Джимми и Полли были просто щедрыми дядюшками. Дочери встречались с ними только по радостным поводам на вечеринках, свадьбах, днях рождения и всегда получали от дядюшек кучу подарков. Дети знали, что отец и его друзья играют в азартные игры, и что это незаконно. Они также знали, что в доме иногда хранится краденое, но у всех их знакомых дома тоже хранилось краденое. По крайней мере, они понимали, что их отец делает нечто неправильное. Генри никогда не говорил с ними так, будто гордится своими занятиями. Никогда не хвастался перед детьми воровскими подвигами, как делал Джимми. Помню, Рут однажды пришла из дома Джимми, где смотрела телевизор вместе с Джесси, его младшим сыном. Она рассказала, что Джесси, которого Джимми назвал в честь бандита Джесси Джеймса, господи Иисусе, смотря кино, всегда приветствовал воров и проклинал копов. Рут не могла этого понять. Наши дети, слава богу, были не так воспитаны, чтобы болеть за грабителей. Моя мать... Восприняла нахождение Генри в тюрьме Внешне очень спокойно Но так и не могла понять Почему я все время езжу к нему на свидание Думала, что я свихнулась Она видела, сколько сил я трачу На подготовку к этим поездкам Видела, как я бегаю по магазинам Покупаю продукты, мыло, бритвенные лезвия Пену для бритья, одеколон и сигареты С ее точки зрения все это было лишено смысла Она, конечно, не знала главного что я приношу Генри в тюрьму товар, чтобы он мог заработать еще несколько долларов. Поначалу я страшно нервничала, но Генри подробно объяснил мне, что и как нужно делать. Он сказал, что все жены заключенных приносят с собой припасы. Я начала с его любимого оливкового масла, импортных вяленых колбас и солями сигареты бутылок с бренди и виски. Но вскоре перешла на маленькие пакетики с травкой, гашишем, кокаином, амфетаминами и таблетками. По договоренности с Генри, дилеры приносили все это к нам домой. Чтобы пройти через охрану, я зашивала продукты в холщовые мешочки, которые привязывала к телу. Охранники досматривали сумки и пропускали нас через металлодетектор, чтобы обнаружить пистолеты и ножи, но кроме этого больше ничего не проверяли. Если не заворачивать продукты в фольгу, под пальто можно было пронести целый супермаркет. Я надевала широкий плащ, пончо, и под ним обвешивалась сэндвичами, солями и прочей провизией с ног до подбородка. Пол-литровые бутылки виски и бренди совала в огромные резиновые сапоги, специально купленные для того, чтобы проходить в них сквозь ворота. Приобрела также гигантский лифчик пятого размера и подвязки в которых проносила травку и таблетки. В комнату свидания я заходила неуклюже, как железный дровосек, но охранники не обращали на это внимания. Там я направлялась прямиком в женский туалет, где снимала свой груз и относила к длинному столу, за которым уже ждали Генри и девочки. Вообще-то Еду с воли приносить не полагалось, но на всех столах громоздились горы домашней снеди, наготовленной женами заключенных. Разгрузив все на стол, мы были в безопасности. Охрана больше не вмешивалась. Это было как игра. Разобравшись в ситуацией, я поняла, что поимки можно не опасаться. По словам Генри, большинство охранников в зале свиданий были заранее подкуплены. Все они получали в день визитов по полсотни долларов на нос за то, что старательно смотрели в другую сторону. И все равно многие женщины сильно нервничали. Помню, какая одна дамочка так боялась заходить внутрь, что аж дрожала. Пришлось мне ей помочь. Я сунула ее передачу внутрь своих и прошла сквозь ворота. Она чуть не рыдала от страха, что меня схватят. Оказавшись внутри, я посмотрел на ее передачу и глазам своим не поверила пачка женьшеневого чая, пену для бритья и лосьон. Было бы из-за чего так трястись. В тюрьму я приезжала к восьми утра. Мы с девочками вставали в три, паковали их кукол, одеяла, подушки, лекарства и ехали по магистралям около шести часов. Я старалась попасть в Льюисбург пораньше, чтобы после долгой поездки спокойно провести полный десятичасовой день с Генри прежде чем отправиться в обратный путь. И все равно, как бы рано я не приехала, у ворот уже толпилась очередь из женщин и детей. Дни свиданий походили на большие семейные пикники. Жены наряжали детей в праздничную одежду, привозили мужьям еду и фотоальбомы. Кроме того, там весь день болтались двое заключенных с поляроидами, работавший на русских шпионов из армии и грабитель банков которые брали по два доллара за снимок. Наконец, в декабре 1976 года, спустя два с небольшим года после начала отсидки, Генри назначили на ферму. Это было словно манна небесная. И к тому же сильно упростило доставку больших партий товара. Поскольку он трудился там с рассвета до позднего вечера, то мог свободно перемещаться за пределами тюрьмы практически безо всякого надзора. Обычно он говорил, что идет проверять изгородь, а сам встречался со мной на задворках фермы. Тогда я начала привозить еду, виски и наркотики уже не в мешочках, а в огромных сумках. Одна из женщин, чей муж сидел вместе с Генри, подвозила меня с сумками и высаживала на узкой проселочной дороге. Все это проворачивалось в кромешной тьме Потому что один из охранников жил неподалеку И имел привычку через окно осматривать окрестности в бинокль Когда меня так высадили в первый раз Я страшно нервничала Я была совершенно одна на этой темной заброшенной дороге Прошло пять минут, которые показались мне вечностью Я ничего не видела Неожиданно кто-то схватил меня за руку Я чуть до неба не подскочила. Это оказался Генри. Он был одет во все черное. Генри принял сумки и передал одну пришедшему с ним парню. Потом снова взял меня за руку и повел куда-то в лес. Там у него оказались припасены плед и бутылка вина. Было очень страшно. Поначалу я все время вздрагивала, но постепенно успокоилась. Мы с ним не занимались любовью уже два с половиной года. Первое время в Льюисбурге Генри очень злился на Карен. Она приезжала с детьми на свидание и каждый раз заводила разговор о деньгах. Без конца упоминала, что куча парней до сих пор не оплатили старые долги по счетам из сьюта. Жаловалась, что друзья сетуют на бедность, а сами разъезжают на новых машинах, в то время как ей приходится стричь по ночам пуделей. Карен не понимала простого факта. Попавший за решетку умник переставал зарабатывать. Все ставки и долги обнулялись. Что бы там ни показывали в кино, друзья, прежние партнеры, должники и бывшие жертвы предпочитали ныть, врать, жульничать и прятаться, лишь бы не отдавать долги сидящему в тюрьме умнику, не говоря уж о его жене. «Если ты хотел выжить в тюрьме...» Нужно было учиться там и зарабатывать. В течение первых двух лет Генри зарабатывал от тысячи до полутора тысяч долларов в месяц на торговле спиртным и марихуаной, которые контрабанды проносила Карен. Когда удалось, наконец, выбраться на тюремную ферму, его деловые операции, в которые он вовлек помимо Карен еще нескольких местных охранников, существенно расширились. Теперь Генри получал от Карен набитые виски и наркотой сумки раз или два в месяц на заброшенной проселочной дороге. Впрочем, это не означало, что он разбогател. Заключенные вроде Генри не хранили у себя деньги, заработанные в тюрьме. Большую часть доходов он просто отдавал жене, а также охранникам и начальству, которые закрывали глаза на его делишки. В обмен на взятки Генри получал защиту от обычных тюремных опасностей, плюс возможность вести в заключении более комфортный и относительно свободный образ жизни. В общем, Генри почти не на что было жаловаться. Он не был заточен в тюремных стенах, сам выбирал себе соседей по камере, не питался в общей столовой, имел неограниченный доступ в кабинет и к телефону директора фермы, а весной и летом настолько освобождался из-под надзора, что мог устраивать с пикники в лесу. Однажды они оба обожглись там о ядовитый плющ. Иногда Генри даже удавалось ускользнуть достаточно надолго, чтобы убежать с женой на несколько часов в ближайшую гостиницу Холидей-Ин. Но, несмотря на все это, он по-прежнему был заключенным тюрьмы строгого режима. И было похоже, что он там и останется на следующие два с половиной года. Как минимум до июля 1978 -го когда можно будет, наконец, подать прошение о досрочном освобождении. Прошло ровно 8 месяцев с начала работы на ферме, когда у Генри возникла идея, как на законных основаниях выбраться из Люисбурга. В августе 1977 года он проведал, что Гордон Лиди, сидевший в тюрьме облегченного режима Аливунд за участие в Бутергейтском скандале, организовал там массовую голодовку. Поначалу это был лишь слух. Генри узнала о нем от водителей, доставлявших молоко Вален Вуд, эта тюрьма была неподалеку. Лидди умудрился увлечь свои идеи около шести десятков сидевших за экономические преступления белых воротничков и коррумпированных политиков. Вскоре Генри услышал, что чиновникам бюро тюрем эта суета надоело, и они решили перевести голодающих в другие места, Заключение Генри Узнав о грядущих переводах, я сразу Начал строить планы Если 60 человек убирают Из Аленвуда Значит в Аленвуде освобождаются 60 коек Я желал любой ценой Заполучить одно из этих мест Для меня разница между Льюисбургом Где я жил в общем не так уж плохо И Аленвудом Равнялась разница между тюрьмой и свободой Я приказал Карен немедленно начать звонить всем знакомым чинушам из бюро тюрем. «Не пиши! Звони!» – видел я. Кроме того, я попросил ее связаться с Микки Берг, чтобы та попробовала перевести Вален Валенвуд, сидевшего в Атланте, Джимми. «Если нам удастся выбраться туда обоим, это будет лишь чуть хуже, чем оказаться дома». Ален Вуд напоминал загородный клуб Федерального бюро тюрем. Никаких стен, никаких камер. Нечто вроде летнего лагеря для нашкодивших взрослых. Там были теннисные корты, спортзал, беговые дорожки, гольф-поле на девять лунок и, самое главное, весьма либеральные и просвещенные реабилитационные программы. Как я ожидал, где-то через неделю после начала голодовки – в бюро тюрем решили что сыты по горло мистером лиди и его беспокойными причудами они распихали голодающих по шести автобусам мистера гордона Лиди натурально самым первым и отправили сорок из них в люисбург а еще двадцать бедолак угодили в атланту где мусульмане и арийское братство резали друг друга ради пончиков Еще через несколько дней офис начальника нашей тюрьмы начал оформлять переводы заключенных из Льюисбурга в Валенвуд. Но меня в этих списках не оказалось. Поспрашивав знакомых, я узнал, что всему виной штамп организованная преступность на моем личном деле. Другие, впрочем, говорили, что это из-за травмы руки, которую я получил, играя футбол. Якобы в Валенвуде не хотели принимать травмированных. Несправедливость сводила с ума. Я так здорово все подготовил, а меня обошли. Карен звонила в Вашингтон, наверное, раз двадцать. Бесполезно. Наконец я отправился поговорить с секретаршей начальника. Она меня жалела. Я всегда заигрывал с ней, хотя она была и страшная. Любила смотреть, как я играю в теннис. Мы перешучивались. Я готовил для нее всякие вкусности, дарил цветы. «На этот раз я был в отчаянии. Я умолял. Она знала, чего я хочу, и годы обхаживаний, думаю, наконец принесли плоды. Однажды после того, как начальник тюрьмы уже отбыл домой, я зашел в администрацию, где в это время оформлялся последний этап заключенных в Валенвуд. Хотел сделать еще одну попытку». Секретарша выглядела очень грустной. «Пожалуйста, ничего не говори», — сказала она а потом вычеркнула из списка одного бедолагу и вписала другую фамилию. Мою. Я не мог поверить своему счастью. Не прошло и пары дней, как я очутился в Валенвуде. Это был просто другой мир. Словно я переехал из тюряги в отель. Заключенные жили в пяти больших общежитиях по сотне отдельных одноместных номеров в каждом офис администрации, столовая и комнаты свидания располагались поодаль у подножья холма. За исключением двух перекличек, одной в 7 утра перед завтраком и второй где-то в полпятого вечера, все остальное строилось на доверии. В первую же неделю в Валенвуде я в одиночку пошел в больницу, расположенную в центре ближайшего городка, чтобы подлечить поврежденное запястье. Никакой охраны. Никакого надзора. Ничего. Публика там подобралась приятная. Народ вел бизнес прямо из общаги. В каждом корпусе, кроме гостиной с телевизором, была телефонная комната, и парни висели на телефонах день и ночь, заключая сделки. С нами сидели четыре биржевых мошенника, чьи жены приезжали практически ежедневно. В Оленвуде визиты были неограничены, и некоторые из этих ребят торчали комнатах для свиданий с 9 утра до 9 вечера. Жены биржевых маклеров приезжали в длинных лимузинах и привозили с собой служанок, которые прямо на тюремной кухне запекали говяжью вырезку. По выходным посетители пребывали с детьми и няньками. У нас в тюрьме была даже специальная детская комната, где дети могли поиграть и отдохнуть. Когда я прибыл в Валенвуд, здесь сидели около 40 евреев. Они только что добились от бюро-тюрем разрешения завести отдельную кошерную кухню. Я немедленно вызвался там работать. Хотел с самого начала произвести впечатление глубоко религиозного человека, чтобы получать отпуска для духовных наставлений, дававшие возможность проводить дома семь дней раз в три месяца. Вскоре я сообразил, как выбираться домой еще чаще. Карен связалась с нашим знакомым раввином, который написал руководству Ален Вуда просьбу отпускать меня на три дня ежемесячно для углубленного изучения иудаизма. Тюремные бюрократы всегда боялись священников как огня. Вот почему мы сумели организовать в Аллен Вуде две кухни, а чернокожие заключенные выбили себе специальную мусульманскую диету и свободные дни. Для исламских молитв Получив одобрение на свои религиозные уикенды Я обратился к местному раввину, который все наилучшим образом устроил Он оказался парнем весьма ушлым Работал с контингентом Аленвуда уже года два И выдавал им ровно те наставления, за которые они готовы были платить В его программе участвовали около десятка заключенных В назначенные дни он действительно отвозил их в конференц-зал ближайшего мотеля, где они слушали его лекции и отдыхали. Но я знал, что за деньги можно получить кое-что получше. Не прошло и пары недель, как мы столковались. Он забирал меня на своем Oldsmobile 98 в пятницу днем, и мы, как угорелые, мчались в Атлантик-Сити, где я встречался с Карен и друзьями, и проводил весь уикенд... В азартных играх и пирушках За это я платил ему штуку баксов Плюс расходы на гостиницу и еду Он так старался мне угодить Что после пары таких поездок Включил Джимми в нашу еврейскую религиозную программу До того я пересекался с Бёрком нечасто Потому что он жил в другом корпусе И работал в бригаде садовников Записавшись в религиозную программу Мы с Джимми начали по пятницам вместе кататься на выходные в Атлантик-Сити, словно в старые добрые времена. Я также вступил в местную молодежную секцию торговой палаты, потому что они организовали реабилитационную программу, дававшую еще пять дней в месяц отпуска из тюрьмы. Плюс они вели курсы раз в месяц по выходным, нас заселяли в мотели, читали лекции о том, как после отсидки снова начать свой бизнес». В основном лекторы были людьми добронамеренными и законопослушными, но не все. И я быстро разузнал, кому можно сунуть сотню баксов, чтобы он в нужный момент отвернулся в другую сторону. В общем, вскоре я записался на все, что можно. Однажды я так удачно собрал вместе свои отпуска, курсы и религиозные уикенды, что прогулял на воле целый месяц. А по его окончании тюремная администрация еще и задолжала мне один свободный день. Мало того, если мне требовалось съездить за колесами и травкой, я всегда мог сунуть полсотни одному из охранников, который выводил меня из тюрьмы после вечерней переклички и возвращал обратно на следующий день, когда выходил на работу перед утренней поверкой. Лишних вопросов никто не задавал. Никаких бумаг подписывать не требовалось. Для охранников это был способ немного подзаработать, и никто из них не хотел лишаться дохода, настучав на товарища. В такие дни Карен, по моему сигналу, бронировала для нас номер в ближайшем отеле. Лично я предпочитал заведения с бассейнами. Когда выпадал более длительный пятидневный отпуск, я просто ехал домой. Почему бы и нет? Карен или кто-то из друзей приезжали в мотель, где торговая палата устраивала свои семинары, лектор махал мне на прощание рукой, и мы уезжали. Через несколько часов я был дома. Вскоре стал появляться там так часто, что многие наши соседи начали думать, будто я уже вышел из тюрьмы. 12 июля 1978 года Генри Хилла освободили условно-досрочно за образцовое поведение. Согласно отчету Бюро тюрем, он был идеальным заключенным. Извлек пользу из образовательных классов и программ самосовершенствования. За все время отбытия срока не получил ни единого взыскания. Участвовал в реабилитационных мероприятиях, трудился на пользу общества и прослушал несколько курсов религиозных наставлений. Был вежлив и охотно сотрудничал во время интервью с тюремным персоналом, социальными работниками и психологами. Он обрел уверенность в себе и повзрослел. У него была крепкая семья и гарантированная работа с окладом 225 долларов в неделю офис-менеджером в промоутерской компании на Лонг-Айленде рядом с домом. Конечно, тюремные чиновники не знали, как мастерский Генри манипулировал и злоупотреблял правилами исправительной системы. Не знали они того, что гарантированная работа была фиктивной. Нужную справку организовал Пол Варио. В работодатели записали связанного с мафией рок-промоутера и владельца диско-клуба на Лок-Айленде Филиппа Безила, который однажды нанимал Генри для поджога здания. Тем не менее, с точки зрения бюро тюрем, дело Генри Хилла было ярким образцом свидетельствующим о преимуществах современного научного подхода к реабилитации заключенных. Когда Генри в последний раз вышел за ворота Аленвуда, бюро тюрем отметило, что прогноз благоприятный и вероятность его возвращения в тюрьму очень низкая.